Глава 29 Ян улыбнулся, оказавшись ставшим уже родным месте, Взглянул на ярко-голубое небо, провел рукой по высоким колосьям и быстрым шагом отправился в знакомом направлении. Вскоре он услышал ее мелодичный голос, а подойдя ближе, увидел, как она расчесывает прекрасные волосы, сидя на своем камешке у ручья. Барт снова улыбнулся. Некоторое время он стоял неподвижно, любуясь с Розамундой. Она заметила его не сразу, лишь когда, случайно повернув голову, встретилась с ним взглядом. «Ян!» — восторженно крикнула девушка и побежала к нему навстречу. Радостно повиснув у него на шее, она ткнулась носом в плечо Барда. «Рада тебя видеть! А ты? Успел по мне соскучиться?» «Да», — тихо признался Барт. «Хоть мы и виделись вчера, но...» Он набрался смелости и продолжил фразу. «Но каждая наша встреча для меня словно глоток свежего воздуха». «Ох, Ян, перестань!» Она кокетливо хихикнула и повела юношу к ручью. «Что у тебя нового?» Поинтересовалась она, усадив Барда на один с собой камень. «Надеюсь, с монстрами больше не сражались?» Взволнованно закончила она. «Нет», — улыбнулся Ян. «Хвала Всевышнему, нет». «Ну и хорошо, а то если с тобой что-то случится», — она отвела взгляд, — «я не смогу прожить здесь, в одиночестве». «Не беспокойся, Рози», — поспешил успокоить ее юноша, — «я не оставлю тебя. Пока ты во мне нуждаешься, я всегда буду рядом». «Обещаешь?» — она хитро прищурилась. «Обещаю», — кивнул Барт. «Ну смотри, не забудь». Улыбнулась девушка и положила голову ему на плечо. Они сидели молча и глядели на быстрое течение ручья. Яну было хорошо просто сидеть с ней, позабыв обо всем на свете. Он чувствовал ее тепло, ее дыхание. Хотел даже обнять, но, как обычно, смутился и не сделал этого. — А как твой друг? — будто бы невзначай спросила она. — Ты говорил, ему сильно досталось в бою с монстром. «Ну, я же рассказывал, что с ним все хорошо», — ответил Барт. «Правда, в тот момент я очень сильно перепугался». «Но ты спас его», — твердо произнесла девушка. «Молодец! Нужно защищать своих друзей во что бы то ни стало. Я горжусь тобой». «Спасибо», — покраснел Ян. «Но с ним ведь точно все хорошо? А с тобой?» «Прошу тебя, Рози, не переживай так», — попытался успокоить девушку Барт. «Мы оба в порядке». «Обещай, что в следующий раз будете осторожнее». «Обещаю». Вот уже второй день подряд очередная карета Флориса от Вазбера неслась на юг. Путники остановились только поздней ночью в захолустной деревушке, где, одарив старосту золотой монеты, и нашли ночлег. Однако, стоило первым петухам завести свой ежедневный гимн, гости сорвались с места. Молодой кучер зевал во весь рот, но правил уверенно. Суровый констебль постоянно выглядывал из окна, подгоняя. «Быстрее, Джурд! Ну что мы плетемся, как пьяные мухи!» Миёль раздраженно взглянув на Руда, зевнул и свернулся калачиком. «Мы так загоним лошадей, Руд», — заметил Ян. «Не загоним». Резко мотнул головой Де Йонг. «Восточно-эльзанские кони и не такое выдержат. Нам повезло, что господин Флорис может позволить себе не одну пару этих славных лошадок». «Не говори так», — насыпился Барт. «Между прочим, из-за нас исчезла прошлая пара, как и господин Томас». «Ты опять», — удрученно вздохнул Рут. «Кончай хандрить, этим делу не поможешь». Я знаю поэтому держусь». «Вот и молодец», — хлопнул друга по плечу констебль. Он потянулся, размял шею и глубоко вздохнул. «Что-то эти частые поездки начинают надоедать. Мы, как муравьи, право слово, шныряем взад-вперед. Ты прав. Мне кажется, мы отдаляемся от нашего расследования. Эта поездка не приблизит нас к поиску розамунда ван Мейер или убийц ее отца и Рози. «Думаешь?» «Я не был бы так категоричен. Во-первых, и в главных. Если сможем договориться с Хюльдом, спасем Эгдам. А во-вторых, у нас нет зацепок, ведущих к ассасину. Все, что у нас осталось, чертов колдун, убивший их. Поймаем мы его и допроси, это бы внесло ясность». «Ну, мы не можем. Даже гроссмейстер Ордена Щитов не смог». Не можем, да. Однако. Он замолчал и лукаво улыбнулся. Что такое, Рут? Оживился Ян. Ну уже прошу, не тяни. Эх, ладно. Я все ждал, когда тебе придет эта мысль в голову, но, видимо, не дождусь никогда. Горосмейстер сразу подумал об этом, правда, вслух человек его положения не должен говорить такие вещи, он и не сказал. О чем ты не понимаю? Все просто, как день. Что, если колдуна нанял Хюльт для своей защиты? Ян ошарашенно уставился на друга. Кот, дернув ухом, приоткрыл глаз, взглянув сначала на констебля, затем на барда. Глупости, мотнул головой Ян. Мы знаем, что колдун, проиграв схватку с ассасинами, сбежал. Даже если он не особо исполнительный, мог бы вернуться и сразу напасть на них, вместо того, чтобы поджидать ассасина в городе. — Ты слишком высокого мнения о колдунах, — покачал головой констебль. — Подумай сам. Если он получил предоплату, то зачем лишний раз рисковать шкурой? Если его действительно нанял Хюльт, уважаемый человек, мэр и практически консул, Думаешь, колдун будет бояться за свою репутацию? Думаешь, Хюльд станет на каждом углу кричать «Не связывайтесь с этим колдуном, он обманщик!» Здесь та же ситуация, что и с Динерри. Это всего лишь домыслы. Ни мы, ни даже Орден не можем прижать Хюльд к стенке и допросить. Нужно, чтобы колдун назвал имя своего заказчика. Это может быть совпадением? заявил Ян. «Господин Кларенс — славный человек, у него такая прекрасная семья, все горожане его любят». «Да что ж ты такой упертый!» — всплеснул руками Рут. «Ну, пожалуйста, вот тебе еще одна улика. Убитый колдуном мэр Штельбурна был основным противником Хюльда на ближайших выборах консула. Может, и не особо серьезным, но все же. Иногда лучше перестраховаться». Ян ничего не ответил. Констебль залез в сумку и достал флягу с вином. Сделав большой глоток, посмотрел на друга. Тот все так же задумчиво молчал. Руд тяжело вздохнул и, потянувшись, прикрыл глаза. Едва оказавшись в солнечном мире, Рут помчал со знакомой дорогой. Он быстро дошел до небольшого холма, увидел девушку и начал осторожно спускаться вниз. Она напевала какой-то мотивчик и, расчесывая волосы у ручья, пыталась разглядеть собственное отражение в чистой воде. Конечно же, у нее ничего не получалось, и видела красавица только каменистое дно. Однако ни зеркала, ни других занятий у девушки не было, и она продолжала свои тщетные попытки. Подобно хищнику, Рут тихо подкрался к ней, она так и не заметила его присутствия. Бук! Тихо прошептал он ей на ушко, ткнув пальцами девушку под ребра. Она взвизгнула, подпрыгнув на месте, молниеносно развернулась и ударила его в грудь расческой. «Дурак!» — обиженно пробурчала она. «Ну ладно ты, не злись!» — улыбнулся Руд. «Хотел сделать тебе сюрприз». «И сделал!» — надула губки Розамунда, но не удержавшись улыбнулась. «Тебя давно не было». «У меня не получается приходить каждый день», — погрустнел Рут, присаживаясь на камень. Она взглянула на него, села рядом и одними губами прошептала. «Жаль». Он услышал. «Мне тоже», — ответил Рут и нежно взял ее за руку.